Глава 66 Будем дружить семьями. Карим, сука, как я по тебе скучал. Я тоже, бро. Мы с Саней обнимаемся, едва не ломают друг другу ребра. Если бы мне раньше кто сказал, что когда-нибудь я буду так дико рад видеть этого душнилу, я бы очень долго ржал. Он прилетел сразу же, даже часа не прошло после нашего телефонного разговора. В кортеже из трех внедорожников и с десятком парней. Смотрю на друга детства и не верится, что это он. За два года во Франции Карим сильно изменился. Или эта семейная жизнь так на него повлияла. Стал каким-то лощным, морда слегка покруглела, глаза подобрели. Но на удивление ему идет. Таня ошалевшими глазами наблюдает за вереницей машин, оставивших уродливую колею от машинных колес на девственной зеленой лужайке у озера. Подхожу к мышке, обнимаю ее за талию, притиснув к своему боку. «Сань, помнишь мышку? Татьяну Петровну? Жена моя будущая». Карим впивается в Таню своими цепкими глазищами и протягивает ей ладонь для рукопожатия. «Здравствуйте, Татьяна Петровна. Вы совсем не изменились. Все такая же красивая». «Э, блядь, капитан Очевидность!» Легонько толкаю кулаком его в плечо. «Она и без тебя это знает». Карим ржёт, Таня тоже смеется и пожимает ему руку своей миниатюрной ладошкой. «Здравствуй, Саш. А ты, наоборот, очень изменился». «Надеюсь, в хорошую сторону». Улыбается ей тот во все свои тридцать зуба. «В хорошую», — кивает мышка. «Такой взрослый, солидный стал. Меня начинает слегка напрягать их обмен любезностями, но я одергиваю себя. Это ведь два моих самых близких человека, и я доверяю им теперь больше, чем себе. Даже наедине не побоюсь их оставить. Минут на пять». «Карим, у тебя наличка есть?» «Да», — хлопает себя по карманам Саня, достает несколько пятитысячных купюр, протягивает мне. «Спасибо, бро». Забираю у него деньги. Подхожу к рыбаку. Он скромно стоит в стороне, прижимая к себе свой рюкзак с удочками и с опаской косится на нашу гоп-компанию. «Отец, держи, это тебе. Спасибо, что выручил». Протягиваю мужику деньги, но тот не спешит их брать. «Бог с тобой, сынок! Зачем так много-то?» «Нормально. Купишь жене что-нибудь. Или себе. Держи». «Не надо, убери!» артачит рыбак, Но я настойчиво пихаю купюру ему в руку. — Отец, я же от души. — Не надо, я сказал. Бубнит мужику, прямо отодвигая от себя мою руку с деньгами. Чай не голодаем. — Да я же не поэтому, ты чего? Просто отблагодарить хочу, считай, завода да, за пирожки заплатил. А я вам их не продавал, а угостил. Не нужно мне ничего. От денег этих одно зло. Так что ты это давай, убирай, сынок. Иди своей дорогой. Дай бог тебе удачи. Спасибо. Растерянно отвечаю, я все же опускаю руку с деньгами вниз. Удача мне сейчас не помешает. Впервые в жизни встречаю человека, который так уверенно отказывается от халявного бабла. И ведь мужик вполне себе адекватный, не какой-нибудь там идиот блаженный. Я думал, таких в принципе не существует. Ведь алчность в нашей человеческой сути нам всегда всего мало. Не ценим ни черта, что имеем. Чем больше получаем, тем больше хочется. В этом отношении мы гораздо хуже животных. Но, как оказалось, не все. Смотрю на мужика теперь совсем иначе, с уважением. Давай тогда мы тебя хоть до деревни подкинем. Предлагаю, первое, что приходит на ум. Очень хочется хоть что-то для него сделать. Не люблю оставаться в долгу. Но мужик не преклонен. Не нужно, сынок. Уезжайте, я пешком люблю ходить. Тактично отказывается он. — Да и полезно мне. — Ну, как скажешь. Опускаю взгляд на купюру в своей руке, испытывая при этом странное чувство. Сейчас это просто бесполезные бумажки, от которых никакого толку. Когда-то давно я слышала выражение «не создавай из денег культа» и не понимал его. Какой нахрен культ? Как можно преувеличить значение бабок, если без них ни жрать себе не купишь, ни ночлег, чтобы жопу свою в мороз обогреть не найдешь? Теперь понял. Деньги нужны, конечно, в нашем мире без них никуда. Но это один хрен всего лишь бумага. Есть кое-что другое по-настоящему ценное. Отношения. Люди человечность. Оборачиваюсь на Карима и Таню, они стоят, разговаривают о чем-то. Смеются. А я не ревную ни капли, наоборот, думаю, хорошо, что они нашли общий язык. Будем дружить с семьями. Спасибо тебе еще раз, отец. Жму руку старику. Да не за что, сынок. Загружаемся в Санин джип, я сажусь назад вместе с Таней, Карим на водительское спереди. Пацаны его рассаживаются по другим двум тачкам. Трогаемся всем караваном, вскоре выруливая на проселочную дорогу. Машину качает, мышка еле сидит, такая уставшая, измотанная. Я укладываю ее к себе на колени головой. Начинаю перебирать пальцами волосы, и вскоре она засыпает. Любовь моя. Как же я ее обожаю. Карим палит в зеркало, что Таня уснула, и делает музыку тише. «Как там Настя?» Спрашиваю я его в полголоса. «Нормально. Скоро сам у нее узнаешь», — усмехается Карим. «Она что, тоже прилетела?» Охреневаю я. «Сегодня вечером...» — Будут с Санькой. — Я не понял сейчас, — напрягаюсь я. — Нахера им лететь в самое пекло? Нельзя было подождать хотя бы, пока все закончится? — Уже закончилось, бро, — спокойно отзывается Карим. — В смысле? Ночью была перестрелка в городе. Настоящая бойня. Шамиль монгола положил и всех его людей. Хрен знает, что они там не поделили. Я не успел.